Глава 8. Забытые королевства. Грандиозная вселенная. Если геймплей Baldur's Gate: Adaptation 2 официальной редакции правил Advanced Dungeons Dragons, то её мир, как мы показывали в шестой главе, отсылает к кампании из Забытых королевств или Forgotten Realms. Изначально созданная Эдом Гримвудом история рассказывает о мире Тарил, который по мере выхода новых изданий Dungeons Dragons расширился и обогатился. Сноска Поскольку Baldur's Gate в своё время задумывалась на базе второго издания Advanced Dungeons Dragons, в описании мы будем ориентироваться на эту версию, учитывая, что история Забытых королевств разворачивалась параллельно с выходом новых частей ролевой игры. События Baldur's Gate по большей части разворачиваются на побережье Мечей, но стоит помнить, что Тарил целая планета со своими странами, городами, историей и пантеоном богов. В полном рассказе о Забытых королевствах можно было бы затеряться. Поэтому предложим вам в этой главе прогулку по самым знаковым местам знакомым игрокам в Baldur's Gate. Для этого, а также для того, чтобы выдержать единообразие, мы будем строить рассказ по хронологии событий серии, а не по датам выхода игр. Сначала заглянем к богам этого мира, включая того самого, который дал название одной из игр и вокруг которого строится основное повествование, Баала. Сражение важнейший элемент Baldur's Gate, так что поговорим и о мифических существах, населяющих подземелья, города и весь игр серии: доppelganger'ах и летидах, и, конечно, величественных драконах. Познакомим вас из двумя легендарными персонажами забытых королевств, героями многих произведений, которых можно встретить в Baldur's Gate. Избранным богиней Мистрой, магом Эльминстером Амаром и дроу-ренегатом Дристом Доурданом. Тур по главным достопримечательностям забытых королевств, по версии Балдурсгейт. Кэндл Кип. Начало эпопеи. Известная как цитадель знания, крепость Кэндл Кип стоит на утесе у побережья мечей. Множество башен охраняют покои крупнейшей библиотеки континента Фейрун, если не всего Тарила. Правда, чтобы прикоснуться к знанию, надо заплатить изрядную цену. Пребывание разрешается только тем посетителям, которые принесли в дар книгу стоимостью не менее тысячи золотых. Для многих это целое состояние. Именно здесь начинается сага Baldur's Gate. Здесь живёт наш герой, воспитанник монаха Гарайна. Ему выпало счастливое детство под защитой толстых крепостных стен, в отличие от единокровного брата и заклятого врага Саривака. В первой части Candlekeep центральная локация. Здесь история начинается, сюда игрок затем возвращается, чтобы помешать планам Железного трона. Во второй же мы видим Candlekeep только в видениях главного героя. Но хотя это не сообщается прямо, Кэндл Кип — это еще и дом важнейшего для всей саги персонажа — мудреца Алаунда. Прорицатель был мертв уже более тысячи лет, но в свое время напророчил много всякого. Сноска. Согласно хронологии «Забытых королевств», Алаунда прибыл в Кэндл Кип в 1975 году. События же Балдурсгейт начинаются около 1373 года. Одно из пророчеств касалось судьбы Баала, богоубийства и его проклятого потомства. Судьба это грозила пройтись по побережью мечей и мечом и огнём. Судьба не обошлась и без иронии. То, что когда-то началось с Салаунда, завершилось другим выходом из Кенделкипа, главным героем Валдурсгейт. В описаниях вселенной забытых королевств о Кенделкипе обычно сказано, что это тихая гавань знания. Девиз крепости звучит так: "Кто уничтожает знания пером, огнём или мечом, будет уничтожен сам". Книгу здесь ценят дороже жизни управляют Кенделкипом, хранитель томов Улраунд. Он волшебник и владеет артефактом огромной магической силы посохом. Нести обязанности ему помогают первый чтец Историел и восемь великих чтецов. Боевые в своих играх обошла стороной подробности политического устройства цитадели знания, ограничившись обзором ключевых фигур и занимаемых ими позиций. В первой части Улраунтом манипулирует царевак, обвиняя героя и его друзей в убийстве. Хранитель томов, не став слушать их оправданий, приговаривает всех к смерти. К счастью, Тисторил оказался куда дружелюбнее и внимательнее своего начальника. Он показал героям катакомбы цитадели, через которые лежал путь к бегству. Хотя сценарий этого и не предполагает, игрок может сразиться с Улраунтом и Тисторилом и убить их. И если Улраунта боевой наделила недюжинной мощью, то от первого чтецку доме не опасен. Нет, он, конечно, может прикончить кого угодно смертельным заклинанием, но на этом его возможности заканчиваются. На самом же деле, согласно биографии, ему покровительствуют трое богов: Мистра, Огма и Днэр. Они оберегают Тисторила мощнейшими защитными заклинаниями, которые нивелируют урон от направленных на него атак. Боевой В его этой защитой обделило, хотя трудно её в этому прикнуть. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы игрок атаковал Тисторила. Так или иначе, если убить Уллраунта и Тесторила перед тем, как герои бросят тюрьму, они все равно появятся в сюжете, как ни в чем не бывало, и исполнят свои роли Палача и Освободителя соответственно. Если Кэндл Кип был заметно обойден вниманием сценаристов Балдурс Гейт, игрок находился там недолго и не может исследовать локацию свободно, то другой уголок вселенной Забытых Королевств, Врата Балдура, город, который дал название саге, они воссоздали со всей тщательностью. Врата Балдура «Змеиное гнездо». Благодаря своей проработанности, врата Балдура, второй по размеру город побережья мечей после Waterdeep'а, были в свое время главным достоянием игры. Сноска. В Baldur's Gate в Waterdeep попасть не получится, но он доступен в Eye of the Behold'a CRPG от Westwood Studios, вышедшей в 1990 году, и в Horse of the Underdark, дополнении Боеве от 2003 года к Nevo Winter Nights. Всё начало первой части игрок путешествует по деревням или небольшим городам и тут он вступает во врата колоссальный укреплённый город зрелище столь же впечатляющее сколь и сбивающее с толку ведь тут столько кварталов столько квестов столько npc с которыми можно пообщаться и в балдурсгейт и в забытых королевствах город управляется четырьмя герцогами На момент событий Baldur's Gate это Элтан, шеф пламенного кулака, Белт, воин-искатель приключений, Лия Джанат, волшебница и Энтар Силвершилд, самый богатый обитатель города. Из этой четвёрки нам больше всего интересен Элтан, который обеспокоен подозрительной активностью трона и помогает героям расстроить их план посорить врата с королевством Ам. С тремя другими игрок пересекается, например, в конце первой части или в Сидшу в Драгон Спир, дополнение, которое рассказывает в числе прочего о характере, истории и окружении правителей. Несмотря на впечатляющие размеры города, Байове пришлось упростить или даже оставить за кадром многие нюансы политической, религиозной и экономической жизни врат. Можно сказать, что Байове несколько вольно отнеслась к оригиналу, но это неудивительно. Во-первых, бюджеты компании были строго ограничены. Во-вторых, команде разработчиков недоставало опыта. Эти факторы ограничивали амбиции BioWare. К тому же, Baldur's Gate видеоигра, а не настолка, где теоретически можно выдумывать любые игровые аспекты прямо на ходу. Контент видеоигры не безлимитен, так что разработчикам пришлось ограничивать варианты развития событий и в городских квестах, и в репликах жителей Врат, и в дизайне уровней городских локаций. Одна из интересных локаций в Baldur's Gate дом владычицы вод, храм в честь злой богини Морей Умберли. Другая дом чудес, храм в честь Гонда, бога ремесла. В нём находится большая коллекция изобретений, а побочным квесте придётся украсть телескоп. Боевое воспроизвела множество таверн, например, Краснеющую русалку. Там герой попадает в ловушку супруги саривака, а эльфийская песня оттуда появляется в первой главе консольного спинофа D&D Lines. Герсекский дворец средоточие власти в городе, нельзя посетить до конца первой части, когда Саривак после всех ухищрений наконец стал герцогом. Это не очень заметно в Балдурсгейте, но дворец точка притяжения для всех, кто участвует в экономической жизни города. Его стены дают пристанище множеству торговцев. Наконец, с дополнением Tales of the Sword Coast появилась деревня рыбаков к западу от Врат Балдура, Борода Ульгата. Она играет особенную роль Это деревня Аванпост, предупреждающий городской гарнизоны об атаках со стороны моря мечей. В остальном, впрочем, Борода Ульгата не самое примечательное место, и таких деревень на просторах королевств достаточно. Но в Балдурсгит сюда можно прийти в поисках побочных квестов, кое их немало. Квесты эти весьма масштабные, часто забрасывают героев в далёкие края, например, на остров магов и на остров Болдурана. Сноска: Остров Бальдурана часто называют островом оборотней или островом ликантропов, а сам Бальдуран никто иной, как основатель Врат. На острове мы знакомимся с историей этого легендарного первооткрывателя. В Бородиже герой встречает Айка, проводника, который помогает отправиться в таинственную, но опасную башню Дурлага. Башня Дурлага. Данж с трудным прошлым. Согласно лору забытых королевств, башня Дурлага творение дворфа Дурлага Тролебоя. В своих скитаниях Дурлаг собирал немало сокровищ и задумался, где бы их держать. К концу жизни он решил предложить свои богатства таким же искателям приключений, для чего задумал башню. Разумеется, набить карманы может далеко не каждый посетитель. Сокровища приходится отбивать у всяких агрессивных тварей, попутно избегая смертельных ловушек. В конце концов, Дурлагу в своё время пришлось изрядно попотеть, чтобы собрать своё добро. Теперь то же самое предлагалось и тем, кто на него претендует. Башня для ведущего игры была отличным предлогом отправить игрока на очередную зачистку данжа, не сильно обременяя себя развитием сюжета. Но вводя башню Дурлага в дополнение к Tales of the Sword Coast, боевой отклонилась от официальной истории. Она добавила туда новые сюжетные ходы. Продвигаясь по коридорам башни, мы узнаём, что дурлак, который всю жизнь был искателем приключений-одиночкой, по окончании карьеры создал клан и решил устроить для них тихую гавань. На строительство башни он потратил целое состояние, всё ради того, чтобы своим было где укрыться от внешних угроз. Увы, затея дурлага не осталась незамеченной до пельгангерами, которые прикончили его соклановцев и приняли их обличье. Когда двор в понял, что происходит, он был единственным, кто остался в живых. Со всех сторон на него набросились друзья, пропавшие члены семьи, разумеется, не настоящие. На душе у Дурлага было тяжело, но вот тело не подвело, и он перебил всех до пельгангеров. Психика его, впрочем, не выдержала, и остаток дней он провёл в одиночестве, преследуемый навязчивыми подозрениями. Хотя любой знаток Forgotten Realms найдёт в Baldur's Gate множество знаковых и знакомых мест, вторая часть на достигнутом не остановилась и продолжила воплощать миры Эда Гринвуда, не привязываясь к какому-то конкретному региону. Дополнение Сидшу в Драгонспир начинается во вратах и движется в западном направлении, доходя до Высокой Пустоши, где высится замок Драгонспир. Двухсотлетняя крепость с мрачной историей. Замок Драгонспир. В сторону девяти кругов Ада. В Сидшу в Драгонспир герой должен по поручению герцога Фрад положить конец крестовому походу Кайлар Аргент по пути герой обнаруживает храм, в котором Гараен убил его мать Ариану, готовившую его в жертву, и мост Баэры Скир, где его божественный отец Бал был убит Сириком. Но центральное место в дополнении безусловно за Драгонспиром, крепостью, в которой расположились войска Кэйлар. Особенность замка в том, что его стены скрывают портал, ведущий прямо в Авернус, первый круг девяти адов. Излишне упоминать, что замок с такой особенностью не мог не привлечь самых злобных волшебников Фейруна и множество всяких злобных тварей. История замка очень увлекательна, но в игре практически не фигурирует. Все началось с Даэроса, Искателя Приключений, который в молодости спас медного дракона Галат Этлаер. Драконы Даэрос подружились. Даэрос добыл редкое сокровище и построил крепость, которая защитила бы дракона от постоянных атак, которым он подвергался. Когда они сражались вместе, Дээрос садился на дракона Верхом с копьём на перевес. Отсюда драган спир, драконова копьё. Богатства Дээроса привлекали любителей поживиться, и однажды волшебнику Истаэрусу удалось выкрасть сокровища и разрушить большую часть замка при помощи трёх других драконов. Чтобы разделаться с Дээросом, Мак активировал портал в Авернус, откуда выплеснулось множество баетезу. С того дня замок Драгонспир стал притягивать монстров и просто любителей пошатнуть баланс добра и зла. Среди них был и Хифернан, правая рука Кейлар Аргент, и истинный антагонист Сишов Драгонспир, который стремился освободить своего хозяина Балхифета из девяти кругов ада. Не в первой саге Baldur's Gate был отправлять нас на планы бытия, где царило зло. В конце второй части герой оказывается там, победив Джона Эринькуса. Но в Сиджу в Драгонспир в ад можно отправиться физически, пройдя сквозь портал в Драгонспире, тогда как в Балдурс Гей 2 в ад направляется душа героя, оказывается там в ловушке и должна сражаться изо всех сил, чтобы разделаться с врагом, удерживающим ее в плену. В конце дополнения герой оказывается во вратах. Увы, пока суть до дела, на него успели повесить убийство дочери герцога Энтара Сильвершилда и приговорить к изгнанию. В этот самый момент Айренику спленит героя и его спутников и запирает их в своей лаборатории, что в Откатле, столице королевства Амн. Откатла город с тысячу лиц. Сбежав из логова Айреникуса не без потерь, игрок оказывается посреди огромного города Откатла. Вторая часть показывает нам новые ландшафты. Если в первой мы увидели северную часть побережья Мечей, то теперь переносимся на юг в сердце королевства, которое было на волоске от войны с вратами Балдура из-за махинаций Саревака. В Балдурсгейт откатла состоит из восьми кварталов – хромового, правительственного, района моста, доков, променада Вокен, трущоб, кладбища и городских ворот. Откатла – портовый город с развитой торговлей и огромными богатствами. Откатлой правит железная рука Совета Шести, и этот город является седьмым по загруженности портом Фаеруна. Через город проходит множество торговцев, и здесь можно разжиться чем угодно. Бедным тут приходится не сладко, к тому же то и дело приходится защищаться с оружием в руках. Как и во всяком уважающем себя крупном городе забытых королевств, в Аткатле есть гильдия воров, теневые воры. Эта организация занимает важное место в сюжете Балдурсгей-2, но почему она появилась в Аткатле не рассказывается. Дело в том, что теневые воры вообще-то родом из Уотер-Дипа. В гильдию внедрилась Лестлин, будущая леди без маски. После чего на воров напали городские власти, и гильдия была расформирована. Сноска. Воттердип управляется лордами. Лорды скрывают свою личность и при появлении на публике носят маску. Лорд без маски, как следует из титула, единственный, кто не прячет лицо и кто известен горожанам. Лорд без маски может быть только один, тогда как в совет лордов входит 49 членов. Большая часть участников гильдии воров выжила и отправилась в Аткатлу, чтобы создать новую организацию. Здесь их ждал более тёплый приём, чем на родине. Совет шести закрывал глаза на их тёмные делишки в обмен на убийство по заказу, шпионаж и прочую грязную работу. Создавая Аткатлу, разработчики впервые не опирались полностью на ДНД. Вообще надо заметить, что несмотря на многочисленные появления в книгах, лор от Катлы не был прописан полностью до появления Volos Guide to Baldur's Gate 2, который, как следует из названия, писался именно по игре от BioWare. Сноска. Volos Guide серия гайдов к созданию которой был причастен и Эд Гринвуд. Эти гайды значительно обогатили вселенную. Название отсылает к выдомому автору, путешественнику и сказочнику Волотем Погедарму. Гайд появился в июне 2000 года, за 3 месяца до официального релиза Baldur's Gate 2. На обороте обложки несколько преждевременно значилось: "Приключенцы в поисках приключений отправляются в новые земли", земли, которые стали знаменитыми благодаря Baldur's Gate 2: Shadow of Amn. Любители D&D смогли познакомиться с Аткатлой и другими локациями Baldur's Gate 2 заранее, когда они были ещё в разработке. И поскольку работа над гайдом Вола и Baldur's Gate 2 шла параллельно, можно с уверенностью сказать, что BioWare и писатели Viscerort of the Coast обменивались информацией и координировали свои действия. Тем не менее, две откатлы получились хоть и очень похожими, но всё же разными. Например, в игре город состоит из восьми кварталов, а в книге из 12. Любопытно и то, что расположение и названия кварталов тоже не совпадают полностью. Всё это наводит на мысль, что сценаристы BioWare и авторы Wizards отталкивались от какой-то общей базы, а дальше развивали своё видение. Так или иначе, Аткэтл из Baldur's Gate 2 очень близок к своей сестре из D&D. То же разнообразие кварталов, те же процветающие торговые улицы и то же насилие в плохих кварталах после заката. Затем игрок отправляется за пределы Аткэтлы и исследует территорию королевства Ам. Там его ждут в числе прочих торговый город Трейдмит, холмы Умар, остров Бринла и даже Спеллхолд. Но самая выдающаяся, таинственная и суровая из всех локаций Балдурские 2, безусловно, Подземья. Это огромная сеть туннелей, подобно щупальцам, извивающейся в толще земли. Подземья. Вотчина теней. Сбежав из Спеллхолда в кампании, освобожденной от плена Айреникуса и Бодхи, герой оказывается в самом негостеприимном месте Фаеруна – в Подземье. Туннели уходят глубоко под землю и ведут к владениям кровожадных дроу, известных также как тёмные эльфы. Там же обитают безжалостные ловцы разума и ещё многие опасные твари. В Baldur's Gate 2 герою предстоит отправиться в матриархальный город Усната, чтобы спасти похищенные дроу драконьи яйца. Атмосфера этого места мрачна и беспросветна. Рабов держат в невыносимых условиях и заставляют сражаться на аренах. Эльфы с поверхности приносят жертву злой богине Лос. В игре можно исследовать лишь часть подземья, но и она весьма велика. Во многих руководствах по забытым королевствам упоминается Арендол – город, где 4000 ловцов разума удерживают под контролем 5000 рабов. В Балдурсгейт 2 Арендола нет, но исследуя окрестности Устната, можно обнаружить один из их аванпостов. Также в подземье находится и Мензаберанзан – еще один город под управлением Дроу. Он примечателен тем, что здесь родился Дризд Доурден, герой, чей портрет мы попробуем набросать чуть позже. Планы: Космогония Baldur's Gate. Мир Baldur's Gate многомерен, и несколько раз сага предлагает нам в этом убедиться. Некоторые квесты основного сценария, а также несколько второстепенных квестов отправляют нас в миры, расположенные за гранью Тарила. То мы отправляемся в другие измерения, чтобы спасти незадачливого барда Хайер Даллеса и его труппу, то сражаемся с Джоном Ареникусом в самом сердце девяти кругов ада. Все эти экзотические и, казалось бы, разрозненные места на самом деле формируют единую космогонию забытых королевств. Сноска. Под космогонией здесь имеется в виду структура и устройство разных планов бытия, измерений вселенной забытых королевств. Её устройство по форме напоминает дерево. Планета Тарил в нём занимает центральное место, она как бы ствол, материальное измерение. Отсюда можно отправиться куда угодно, если хватит сил и способностей. Другие планы в этом смысле подобны ветвям. Кроме того, планы имеют особые магические свойства. Например, маг, желающий призвать огненного элементаля, открывает портал, через который это существо приходит из своего родного мира, измерение стихии огня планов существует множество в некоторых из них почти нет жизни другие же подобны тарилу или даже превосходят его таковы например эфирное и астральное измерения наконец внешние измерения место обитания божеств забытых королевств с одной стороны небесные измерения населённые божествами с добрым элементом с другой миры зла где обитают сущности гораздо менее добрые но не менее могучие В концовке Сидшов Драгон Спир и Балдурс Гей 2 игрок отправляется в девять кругов ада, один из таких миров зла, населенных Баотезу. Там же, во второй части, один из побочных квестов волшебников в рясах приводит нас в планарную сферу. Ее особенность в том, что между планами можно перемещаться физически, и игроку этим нужно активно пользоваться, чтобы выбраться из бездны, мира демонов. Сноска. Дьяволы Девяти Адов и Демоны Бездны – две разные расы, которые к тому же враждуют между собой. Чтобы перезапустить сложные механизмы планарной сферы, придется прикончить Таннари и воспользоваться его сердцем в качестве топлива. Сноска. Имя Таннари появляется во второй редакции Advanced Dungeons Dragons и обозначает демонов. Наконец, в трону в Баал, покои, в которых игрок может переноситься по своей воле, владение Баала, лежащее во внешних планах. Некоторые заклинания позволяют перемещаться между планами. Тоже можно делать через магические порталы. Но есть и более радикальный способ. Когда смертный умирает, его душа направляется в измерение Фугу. Оно представляет собой широкое пространство, нейтральное само по себе. Сюда стягиваются посланники разных божеств, чтобы забрать свои души в соответствующие миры. Неверным же и неверующим предписано направляться в город Суда. В Саге Абале это измериния не фигурируют, но туда можно отправиться в дополнении Mask of Zetrea к Neverwinter Nights 2. Тем не менее, в Baldur's Gate 2 Бэов пришлось выворачивать космогонию наизнанку. Джон Ариникус, как мы помним, эльф, изначально преданный богу Релифейно, но затем решивший сам занять его место. Так что было бы логично, если бы после смерти перед отправкой в город Суда он попал в план Фугу. А он вместо этого оказывается сразу в девяти кругах ада, что вообще-то противоречит логике мироустройства забытых королевств и их теологии. Пантеон забытых королевств. Споры вокруг Dungeons and Dragons. Перед тем, как в деталях рассмотреть божественных обитателей забытых королевств и их влияние на мир Baldur's Gate, нам надо разобраться в событиях, оказавших влияние на Dungeons and Dragons и её производные. Теология D&D весьма непроста. К тому же стоит учесть, что на то, как религиозная тематика представлена во второй редакции Advanced Dungeons Dragons и, соответственно, в Baldur's Gate, повлияла целая цепочка событий, разворачивавшихся с 1979 года. Ролевые игры долгое время были мишенью для многочисленных обвинений. Они якобы небезопасны и моральны и физически. 15 августа 1979 года из университетского общежития в штате Мичиган исчез студент по имени Джеймс Даллас Экберт III. Обеспокоенные родители обратились к частному детективу Уиллиму Диару. Тот очень быстро обнаружил, что Джеймс был заядлым игроком в Dungeons and Dragons. Диар, не нашедший никаких серьёзных зацепок и, по-видимому, питавший неприязнь к играм как явлению, не замедлил обвинить саму D&D в исчезновении Джеймса. Эти сомнительные заявления тут же подхватила пресса. Расследование продолжилось, и вскоре детектив обнаружил, что Джеймс скрывал от близких свою гомосексуальность, принимал наркотики, а побег совершил с тем, чтобы покончить с собой. Однако, не имея права нарушать частную жизнь семьи Экбертов, Уильям Диар скрыл эту информацию от прессы. В публичных заявлениях он продолжил нападки на Динди. Когда 12 сентября того же года Джеймс наконец нашёлся, он потребовал у Диара не раскрывать причины побега семье и прессе. Так что D&D так и осталась в истории козлом отпущения. Годам позже Джим совершил самоубийство. Тогда об игре не вспоминали, но излишне говорить, что на имидж RPG эта история сказалась не лучшим образом. В 83 году, когда TSR была на гребне успеха, некая американская группа активистов под названием Базаты Баул Dungeons and Dragons, в буквальном переводе Нас напрягает Dungeons and Dragons, распространила в прессе гневные отзывы в адрес компании. TSR обвиняли в дурном влиянии на детей и подростков. Основателем группы была Патрисия Пулинг, инициировавшая кампанию против TSR после суицида своего сына, который любил D&D. Кампания продолжалась более 2 лет, и создатели D&D обвиняли буквально во всём подряд: оправдании сатанизма, сексуальной извращённости и даже каннибализме. В качестве доказательства выставляли то, что в играх TSR представлены демоны и дьяволы. Поэтому, когда в 89-ом вышла вторая редакция Advanced Dungeons and Dragons, её религиозный контент был изменён в сторону облегчения. Демоны, которых мы встречаем в Baldur's Gate, там стали называться Танари, а дьяволы Батезу. Кроме того, сама религиозная тематика, традиционно выходившая на первый план в Забытых королевствах, здесь была оттеснена на второй. Впоследствии TSR вернулась к ней. Запрос на неё со стороны фанатов был слишком уж велик. Появятся компании, прямо обращающиеся к Космогонии и Теагонии, Planscape. Пятью годами позднее она вдохновит BlackEll Studios на замечательную RPG Planscape Tomnet. На них же будет опираться и BioV, которая в 98-м начнет разрабатывать различные аспекты Baldur's Gate. Хотя компания Buzzat About Dungeons and Dragons против D&D и наложила свой отпечаток на образ ролевых игр и их издателей в массовом сознании, в 97-м движение прекратило существование. Патрисия Пуллинг умерла от рака легких. Баззет и Бао Данженс и Дрэгонс и История с Диаром, конечно, были не единственными претензиями к ДНД в публичном поле. ДНД и ее создатели регулярно подвергались всевозможным нападкам. Чаще всего их обвиняли в подстрекании к насилию и самоубийству. Постепенно беспочвенность этих обвинений была доказана в различных исследованиях. АО и Смутное время Божества занимают столь важное место во вселенной Забытых королевств, что по всему Фаэруну в городах и деревнях в их честь строят храмы. В Baldur's Gate мы видим их вочию. Жрецы культов того или иного божества могут использовать заклинания боевые и целительные. По официальной версии, пантеон Забытых королевств состоит более чем из полусотни богов разной мощи. На верхушке находится Ао, высший бог, творец всей жизни в Тариле и творец богов. Теоретически его силы безграничны, и по своей воле он может лишить любого бога божественного статуса или напротив, наделить им смертного. Ао Всемогущ, но крайне редко вмешивается в дела Тарила. Хотя верховный бог не упоминается в Baldur's Gate напрямую, именно он запустил ту цепочку событий, которая привела к рождению героя и его борьбе с Ариваком, прочими детьми Баала и Джона Мариникусом. За много лет до событий Baldur's Gate Бэйн и Миркуль, боги соответственно тирании и смерти, решили украсть у Ао могучий артефакт, созданный, чтобы поддерживать равновесие между добром, злом, законом и хаосом. Скрижали судьбы. План состоял в том, чтобы когда Ао хватится с крижалей, предложить ему свои услуги по возвращению и потребовать хорошую награду. Князь счастья хитрецов Ао впал в безудерный гнев. Ему уже изрядно надоели попытки прочих богов урвать себе побольше власти и могущества. Аур решил преподать сразу всем богам урок и отправил их жить в Тарил, лишив бессмертия. Этой расправы смог избежать один Хельм, бог стражей. У него появилась новая миссия препятствовать попыткам изгнанных божеств вернуться в свои пределы. Этот мрачный период получил название Смутного времени. После этого божественная магия исчезла, а вместе с ней и сила жрецов. А вот маги и волшебники смогли колдовать когда угодно, только вот магия их стала в отсутствии богини-магии Мистеры куда менее надежной. Наконец, некоторые боги, лишившись бессмертия, в какой-то момент погибли. Так умерли Бэйн и Миркул, и, конечно, известный всем игрокам в Baldur's Gate Баал. Судьба Баала Однажды, очень-очень давно, трое искателей приключений поклялись друг другу стать богами. Их звали Бэйн, Миркул и Баал. Они хотели разделаться с Джергалом, древнейшим из богов Тарила. Проведя много времени в пути, трое достигли цитадели Джергала, бога судьбы и всеобщей конечности. Несмотря на всю мощь, смелость и решимость дерзнувших покуситься на бога судьбы, он оказался сильнее, и все трое должны были быть уничтожены. Но удача или судьба была на их стороне. Бог оставил троицу в живых. Более того, Джергал делегировал каждому из своих неудавшихся соперников часть полномочий. Бэйн стал богом тирании и конфликтов, Мир куль богом смерти, Баал богом убийств. Как мы уже сказали ранее, Бэйн и Мир позже попытаются перехитрить верховного бога, что приведёт к началу смутного времени. Лишённый божественной неуязвимости, Баал быстро понял, что этих трудных времён ему не пережить. Да, он всё ещё оставался сильным, но ведь всё равно рано или поздно нашёлся бы смертный, который прикончил бы его, чтобы занять место Баала в пантеоне. Так что требовался запасной план на случай непредвиденных обстоятельств. И вот Бал пустился по городам Ивесем Файруна, с целью оставить как можно больше потомков. Каждый потомок, хочет того или нет, унаследует искорку божественной сущности. Тем самым Бал действовал в полном соответствии с пророчествами мудреца Алаунда, многократно упоминавшегося в Baldur's Gate. Бог убийства стал таким образом отцом Саривака, антагониста первой Baldur's Gate. От него же происходит пятёрка, с которой мы сражаемся в Тронов Баал. И Моен и сам герой саги тоже дети Баала. Мрачные предчувствия Баала оказались небеспочвенны. Смертный по имени Сирик застал бога убийства в расплох и пронзил его своим мечом, гибелью богов. Смутное время подошло к концу. Сирик занял место, принадлежавшее убитому. Продолжение истории Баала, а точнее его потомков, нам уже неизвестно. Мы рассказывали об этом в главах о сюжете Балдрусгид. Другие боги-пантеоны Бродя по городам и весям, мы то и дело встречаем исповедующих культы тех или иных богов-королевств. Их роль в основном сценарии минимальна, но их повсеместное незримое присутствие делает мир Фьеруна по-особому полным богов. В самом начале путешествия в Кэндалкипе мы видим храм Огмы, покровительницы знания. Там же в первой части можно поучаствовать в конфликте между жрицей Умберли, жестокой морской владычицей, и группой рыбаков, верных Талосу, богу разрушения. Если помочь жрице Умберли в её храме, доме морской королевы, можно будет получить благословение. В Балдурсгейт 2, оказавшись в хромовом квартале, можно услышать проповедника культа Невидящего Ока, секты, обитающей в местной канализации и управляемой созерцателем, которого иногда называют Бихолдером. В зависимости от alignmentа, разознать правду об этом культе предложит жрец Хельма, Латандра или Талоса. Если персонаж клирик с добрым alignmentом, то пройдя эту серию квестов, можно стать послушником Латандра. Самое прагматичное божество забытых королевств Хельм, страж и часовой. Он верен своим союзникам и терпем к противникам, к таким, как его заклятый враг, бог злодеев Бэйн. Аллатандр, бог Зари, как его называют последователи, божество исключительно доброжелательное. Но добро в королевствах с кулаками, и Аллатандру приходится сражаться с божествами смерти и разрушения. Вообще, сюжет саги Бе-Ве предельно обостряет вопросы сакральности и наследования. С того момента, как главный герой вынужден покинуть Кэндл-Кип, его преследует за кровавое родство с Баалом. Преследуемый Сариваком, оставшийся после гибели Гарайна одиночкой, герой должен постоянно сражаться со своим происхождением. Потом он принимает ту червоточинку, которая отмечена его душа. Когда во время событий в Пэлхолде Джон Аренику завладеет этой тёмной сакральной искрой к героя, тот отправится в глубины девяти кругов ада, чтобы вернуть балово наследство себе. Неслучайно Бальдрскит делает такой акцент на божественном пантеоне Тарила. После выхода второй редакции Advanced Dungeons Dragons авторы Забытых королевств развивали историю вселенной, основываясь на ней. Так что и смутное время, хоть и не напрямую, оказалось включено в сюжет Baldur's Gate. Не напрямую, поскольку игра не рассказывает о тех событиях явно, но отголоски священной кары Ао раздаются по всему Файруну. Бестиарии саги о Баале. Доppelganger'ы, средства конспирации Саривака. Baldur's Gate CRPG, в которой сюжетные линии и диалоги занимают центральное место. Но сюжет сюжетом, а помимо него у саги есть ещё немало достоинств. Игрок проводит немало незабываемых часов, истребляя полчища кобольтов, тролей, огров, гномов и прочих тварей. Часть из них типична для фэнтези, но забытые королевства органично вплели в свой мир ряд уникальных созданий из D&D. Для первой Балдурсгейт таким узнаваемым существом оказывается, конечно, допельгангер. Это гуманоиды, между собой они называют себя шалар. Допельгангер наделён парапсихическими способностями. Он считывает душу своей жертвы и узнаёт все тайны её жизни. Когда допельгангер разознал всё необходимое, он убивает жертву и принимает её обличье. Балдурсгейт не первый выход допельгангеров на игровую сцену. В 74 году появилось дополнение к Dungeons and Dragons под названием Greyhawk, где они тоже есть. Но изначально появились эти существа, конечно, в литературе. Этимология слова восходит к немецкому языку. Doppel означает дубль, удвоение. Ganger отсылает к Gehen и ti. Впервые слово появляется в 1796 году у Жана Поля, немецкого романиста в книге Sibencs. Потом оно фигурирует у Эдгара По и Оскара Вальда. Доппельгангеры из D&D отдельная раса со своей культурой. Но в фольклоре они просто двойники, питающиеся недобрыми намерениями своего оригинала и сводящие его в могилу, дабы занять его место. Балдурсгейт не даёт нам ясного представления о том, почему эти похитители чужих судеб вдруг стали союзниками Саривака. Но антагонист первой части охотно прибегает к их услугам для внедрения в правящие круги Врат Балдура: сем Sons пламенный кулак и городское дворянство. В человеческих обличьях деппельгангеры присутствовали на церемонии пожалования саревоку титула герцога. Там их задачей было перебить представителей власти и остатки ассамблеи. Деппельгангеры стоят и за падением клана Дурлага. Эту историю нам рассказывают в дополнении Tales of the Sword Coast. Сила деппельгангера в маскировке. В открытом бою они довольно хрупкие, поэтому предпочитают нападать из-под тяжка. Когда деппельгангер обнаружен, он раскрывает свою настоящую форму и сражается в ней. Но бойцы из них никудышные и большой опасности они не представляют. Чего не скажешь о другом создании, которое появилось в Baldur's Gate 2 Shadow of Amn. Дракон, кошмар Фейруна. В первой части дракона не встретить, но вот в сиквеле эти легендарные существа наконец выходят или вылетают на сцену. По меньшей мере, можно сказать, что каждая встреча с драконом целое событие. В отличие от прочих существ, населяющих игру, победить дракона можно лишь высокоуровневой, хорошо экипированной командой И даже в этом случае нужна должная подготовка и толика удачи Если звезды сошлись, с драконом вполне можно потягаться, но стоит чуть зазеваться, и даже самый опытный приключенец оказывается повержен В Baldur's Gate 2 5 драконов, еще трое в дополнении Tron of Baal В Enhance Edition от Beamdog фигурирует девятый представитель драконней расы он обитает в новой локации ущелья Воскрешения. Кстати, убивать всех вовсе не обязательно. По сюжету победить нужно только Низидроманиита, союзника Ареникуса, которому тот приказывает атаковать эльфийский город в Балдурсгей 2. И об Азигаля с сыном драконисом в трону в Баал. Но награды за убийство дракона велики, а бой с ним – замечательное испытание для самой сильной команды, так что многие игроки стремятся одолеть их всех. В забытых королевствах драконы появились во время тысячелетнего противостояния гигантов и амфибий Батрачи. Последние были на волоске от разгрома, но призвали себе в помощь богиню Драконида Асгарат. Сноска: В некоторых источниках Асгарат мужского пола, а в некоторых женского. В обмен на обещание, что Тарил станет домом для её детей, Асгарат уничтожила Зоту и обрушила её осколки на гигантов. В историю мира это событие вошло как слезопад. Оно положило конец противостоянию. Амфибии, казалось бы, победили, но было одно но. Они не смогли жить в изменившемся от слезопада климате, а Асгард вскоре оставила потомство. Четыре драконьих яйца оказались по четырём краям мира. Конечно, ни Baldur's Gate, ни Dungeons and Dragons не выдумали драконов. Драконам, по-видимому, лет немного меньше, чем нам. Они появляются во множестве мифологий. Следы их восходят к шумерскому эпосу и неолитическим статуям Китая. Тем не менее, нельзя не признать, что D&D и современная литературная фэнтези очень сильно повлияли на современный образ дракона. Лич окольными путями к бессмертию. Лич в Dungeons and Dragons маг, волшебник или жрец, который собрал свою жизненную силу в особый магический сосуд филактерию, созданную специально для этой цели. Пока филактерия в целости и сохранности, такой маг не умрёт ни от старости, ни от болезни, ни от ран. Древний лич может, в конце концов, превратиться в деми-лича. Остатки его плоти становятся пылью, остается только левитирующий череп. Новая форма избавляет такого лича от остатков человечности и добавляет ему магической силы. Как правило, личи злы по своему элайнменту, и по прошествию лет, а пройти могут и века, и даже тысячелетия, утрачивают свою личность. Избавленные от давляющей над ними смерти, личи тяготеют к уединенной жизни и занимаются магическими штудиями. В отличие от допельгангерфов и драконов, личи изобретение Dungeons and Dragons, а точнее Гэри Гайгекса. Конечно, ГГГкс так или иначе вдохновлялся и мифами, и образами из популярной культуры, в частности, толкиновским Сауроном. В каком-то смысле Сауроново кольцо, в которое он вложил часть своей мощи, действительно похоже по концепции на филактерию. Погиб он, как мы помним, тоже из-за уничтожения артефакта, того самого кольца, которому он и был обязан бессмертием. Встреча с драконом – тяжелейшее испытание, но и Личи в этом смысле совсем не подарок. В Балдурсгей 2 двое Личей и один Деми Лич. Все трое – крайне опасные противники, с мощной защитной и боевой магией. Они могут становиться неуязвимыми и обрушивать на игрока целый дождь боевых заклинаний. Без хорошей экипировки и понимания игры, сражаться с любым из них, а особенно с Деми Личом Кангаксом – чистое самоубийство. Однако, к счастью для игроков Baldur's Gate, боевые не стало следовать правилам. Лечись здесь смертный, а искать филактерии не требуется, что, впрочем, не мешает им попитать у игрока немало крови как в прямом, так и в переносном смысле. Другие угрозы. Есть ещё множество существ, которых BioW позаимствовала у забытых королевств или, говоря шире, из мифологии Dungeons and Dragons, которая, в свою очередь, вдохновлена фольклорной традицией. В Baldur's Gate широко представлены оборотни. Особенно много их в дополнении Tales of the Sword Coast, где игрок оказывается замешан в беспощадной бойню между двумя кланами этих существ. В Baldur's Gate 2 нашлось место и для вампиров, причём особое. Коль Скора Ботхи, ближайшая союзница Айреникуса, стала вампиром, чтобы выжить после изгнания. Во второй половине Baldur's Gate 2 и в Башне стражи и Тронах Баал встречаются ловцы разума. Мы уже рассказывали о них, говоря о Подземелье. Игры не особенно щедры на информацию об этих существах, зато кое-что можно найти в разных бестиариях по D&D. Согласно им, ловцы разума злобные и кровожадные создания, чьи парапсихические силы позволяют им контролировать разум жертв и обращать их в покорных рабов. Этих существ придумал Гэри Гайгэкс. Вдохновили его иллюстрации книги Пробуждение Ктулху, написанной Брайаном Ламли в 1974 году. События её, как и следует из названия, разворачиваются в той же вселенной, что и книги Говарда Лавкрафта. Ещё одно примечательное создание из Балдургей 2 созерцатель, он же Бихолдер. Это жестокое и опасное создание представляет собой летучее сферической формы существо с огромным глазом, зубастой пастью и дюжиной щупалец, увенчанных глазами поменьше. Созерцатель ещё одно чудище из Bestiaria Dungeons and Dragons. Впервые они появились в 75 году в созданном Гэри Гайгексом дополнении Grayhawk. Благодаря высокому интеллекту и разрушительной магической силе, созерцатели входят в когорту самых сильных противников, встречающихся в забытых королевствах. В Сколпорте, печально известном городе, расположенном в подземелье Хвотердипа, созерцатель по имени Ксанатар удерживает контроль над гильдией воров. В Балдурсгей 2 один из них возглавляет секту культистов Невидящего Ока. Логово Созерцателей можно найти и в Подземье. Еще один вводится во владениях Сахуагинов, где стережет сундук. Стеречь сундук ему приказал некий маг, и игрок может убедить Созерцателя удовлетворить любопытство и заглянуть наконец внутрь, ибо о содержимом Созерцатель не знает. В Сундуке, к величайшему разочарованию Созерцателя, не нашлось ничего интересного, и тот расстроен и улетает, даже не атакуя игрока что для созерцателей большая редкость. Герои забытых королевств в Baldur's Gate. Элминстер Амар, таинственный мудрец. Элминстер Амар, известный также как Элминстер из Долины теней, наверное, самый популярный и любимый герой Фаэруна. Могучий архимаг и избранник богини магии Мистры, он отличился в стольких приключениях, что для подробного рассказа не хватит и целой книги. Эльминстеру более 1000 лет, и за столь долгую жизнь он поучаствовал во многих событиях Файруна, например, в основании ордена арфистов, блюдущего равновесие между добром и злом. Учился магии он под руководством волшебницы Мириалы. На самом деле Мистре он сверг магов, захвативших власть в его родном королевстве Аталантар, наследным принцем которого он был. Перед смутным временем Эльминстер склеснулся с аватаром бога тирании Бейна который командовал целым войском под знаменами Долины Теней. Последняя битва, развернувшаяся в башне Старого Мага, была особенно кровавой, и заклинание Эльминстера, казалось, уничтожило обоих сражающихся. Но избранник Мистеры, как оказалось, перенесся на другой план и оттуда смог вернуться в Фейрун. Эльминстера Амара придумал Эд Гринвуд, создатель Забытых Королевств. Как мы уже видели в главе «Об истоках Ди-Эн-Ди», Первое официальное издание работ Гринвуда относится к 1986 году. Но в предисловии к нашей книге Гринвуд сообщил, что придумал королевство задолго до того. Уже с середины 60-х Эд писал истории о своем мире, который он изначально задумывал как мультиверсум, и который называл вымышленной сценой для историй о мече и магии. Сноска. Мультиверсум, в противоположность универсуму, может включать в себя несколько вселенных. На принципах мультиверсума строит свои работы многие авторы, среди которых, например, Роджер Железный с циклом Хроники амберы. В 74 году вышла первая редакция Dungeon and Dragons, и Грин, вот который до того времени писал в стол, решил показать свои работы друзьям. Для них он организовывал игры, а действие происходило в Отердипе, городе, который позже станет знаменитой столицей побережья Мечей. Товарищи Эда питали большой интерес к его мирам, и то и дело просили описать в деталях то или иное событие или персонажа. Так Гринвуд продолжал писать. С конца 70-х до середины 80-х Гринвуд регулярно писал в журнал Dragon. В статьях он рассказывал читателям о забытых королевствах, а вскоре Эльминстер, маг страдающий по Фейруну и восстанавливающий справедливость, впервые появился на сцене. Первая книга, где о нем упоминается, вышла в 88-м году и называлась «Spellfire». Затем, в 94-м, вышла «The Making of Mage» — первая книга серии об Эльминстере. Здесь он попал в объектив крупным планом. Книга посвящена его происхождению и молодым годам. Впоследствии Гринвуд напишет с десяток романов, посвященных Эльминстеру. Но вернемся к Балдрусгейт. В саге от Баэве старый маг тоже неоднократно засветился. В саге от Баэве старый маг тоже неоднократно засветился хотя появление его мимолётный и ориентировано скорее на фанатов персонажа свою роль в сюжете эльминстер всё же играет после нескольких встреч с ним игрок узнаёт что эльминстер знал приёмного отца героя горайна и что он занят тем что наблюдает за потомками балла издалека он не помогает герою непосредственно но даёт несколько полезных советов В Baldur's Gate 2 Эльминстер куда менее заметен. Он фигурирует только в личном квесте Джахиры в связи с арфистами и появляется под именем монограммы Терминсель. Последний раз его можно увидеть в Тронах Баал, разделившись с четвёртым участником руки. Он посетует на то, что не смог толком помочь герою в качестве члена арфистов, и передаст нужную для продолжения сценария информацию. Многие игроки встречали Эльминстера в Baldur's Gate, и многие пытались стягаться с ним. Поскольку в игре можно атаковать абсолютно любого персонажа, нападение на избранника мистры технически вполне возможно. Вот только в первой части разработчики не предусмотрели, что кто-то будет пытаться это делать. Во всяком случае, довольно странным выглядело то, что один из самых могущественных магов Фейруна на поверку владеет одним единственным заклинанием, зато каким? Эльминстер призывает корову, что вероятнее всего отсылает к эпизоду из Монти Пайтона. Корова падает с небес и размазывает любого персонажа без малейших шансов на выживание. Так что, не прибегая к читерству, победить Эльминстера почти невозможно, но зато и игрока изрядно позабавит, а может разочарует, что избранник богини магии сражается таким экстравагантным способом. В Baldur's Gate 2 покушения на жизнь Эльминстера предусмотрели. Здесь Мак обладает целым арсеналом разрушительных заклинаний. Самое неприятное из них телепортирует Эльминстера прочь с места сражения, когда здоровье его падает ниже определенного уровня. В трону в Баал атаковать Эльминстера невозможно. Он уходит с помощью обыкновенного телепорта. Дрист Доурден -да – темный эльф со светлой душой. Дрист Доурден -да – герой дроу. Как Эльминстера, его знает весь Фаерун. Чтобы узнать о его происхождении, придется вернуться на две сотни лет назад и погрузиться в глубины подземья. Дом Даурданов из города Мензаберанзан тогда сражался с домом Девиров. В этой обстановке и родился Дрист, третий сын семьи Даурданов. По традиции ребёнка должны были принести в жертву богине Лос. Но во время решающей битвы с Девирами второй сын Даурданов Денин воспользовался тем, что его старший брат Налфейн отвлёкся, и нанёс тому удар в спину. Смерть Налфейна сочли достойной жертвой для Лос, а Дрист остался в живых. Юный Дрист крепко сдружился со своим наставником по фехтованию Закнафейном. Всего за 4 года наставник обучил Дриста владению мечом и сделал его грозным воином. Позже Закнафейна, который на самом деле был отцом Дриста, убила его мать, Мелизда Урден. Дрист решил бежать из Мензаберанзана вместе с Гвенвивар, магической пантерой из астрального плана. Они достигли поверхности, но тёмному эльфу там были совсем не рады. Его народ пользовался на верху дурной славы. Тем не менее, воинская доблесть и храбрость постепенно принесли Дристу признание у жителей Фейруна, которые стали чествовать его как героя. Хотя приключения Дриста разворачиваются в забытых королевствах, создатель Дроу-ренегата не Эд Гринволт, а известный писатель в жанре фэнтези Роберт Энтони Сальваторе. Первый роман Сальваторе о Дристе и его компаньонах, дворфе Бреноре, варваре Вольфгарии и воре полурослике Реджесе, Осколок кристалла, вышел в 88 году. Книга пользовалась успехом, и Сальваторы написал в общей сложности более двух десятков романов про Дриста, чем внёс большой вклад в развитие вселенной Забытых королевств наряду с другими авторами, Дугласом Найлзом и Эллен Канингем. Боевые хотел включить Дроу отступников в Baldur's Gate, но его роль в саге меньше, чем у Эльминстера. В первой части Дрист сражается с бандой гномов Он просит игрока помочь, хотя на самом деле легко мог бы разделаться с врагами в одиночку. После небольшого дружеского разговора Дрист уходит. В Балдурсгей 2 мы встречаем его после выхода на поверхность из подземья. На сей раз его сопровождает вся его команда, и Дрист интересуется, не видел ли игрок, потерянный Бренором, розовый молот. Завязывается перепалка, в ходе которой Дворф пытается доказать, что молот вообще-то красный. Потом Дрис предлагает игроку свою помощь, и его можно взять в команду на последнюю битву с вампиршей Ботхи. Надо ли говорить, что со своими зачарованными клинками Дрис это оказывается отличным подспорьем для этой непростой драки. В Тронов Баал Дроувы не появляются. Как и Эльминстера, Дристу всем очень хочется прикончить. Так что интернет полнится разными уловками, как это можно сделать. Но в отличие от Эльминстера, Дроу отступника разработчики с самого начала научили постоять за себя. У игрока нет практически никаких шансов против него, если не пользоваться багами игры. Многие тем не менее пытаются. Уж больно соблазнительна награда в виде двух зачарованных клинков и мифриловой кольчуги. Во второй части легче не становится. Там Дристу помогают его друзья, да и он сам становится ещё сильнее. Последняя встреча с Дристом сопровождается двумя забавными пасхалками. Для первой нужно убить 300 в Baldur's Gate и забрать с тела Кинки. Увидев их, Дроу придет в ярость и бросится отбивать свое оружие. Для второй пасхалки игрок должен назвать своего персонажа Дристом и иметь минимально возможную репутацию на момент встречи с Дроу. Это настоящему Дристу тоже не понравится, и отстаивая доброе имя, он ринется в бой. Задача — сохранить дух оригинала. В этой главе мы показали, как тесно Балдурс Гейт связана со вселенной, которая к моменту появления Балдурс Гейт уже прошла долгий и яркий путь. Гайд за гайдом, книга за книгой, мир забытых королевств становился всё более глубоким и проработанным. Он обрёл свои уникальные черты, а кампании по королевствам стали пользоваться у игроков в D&D небывалой популярностью. Во многом это было большим подспорьем для сценаристов боевое. С другой стороны, адаптировать такой детальный и обширный мир для компьютерной игры было весьма нетривиальной задачей. Необходимо было сохранить дух оригинала, удалить всё лишнее и не нарушить хрупкую логику повествования. Так что БОВ вынуждена была так или иначе отклоняться от исходника. Невозможно ведь перенести без потерь настольную ролевую игру, ограниченную только в фантазии играющих, на ПК, особенно если учесть технические ограничения того времени. Не все решения, принятые BioWare, пришлись по душе фанатам Dungeons and Dragons. И тем не менее, и сегодня об этом можно говорить с уверенностью, Baldur's Gate отлично реализовала нарративный потенциал своей вселенной и добавила к нему увлекательный геймплей, который даже 20 лет спустя остаётся актуальным. О нём и поговорим в следующей главе.